Глава 1. Музыку требует тишина. Если долго смотреть на горизонт, можно стать небом. Если услышать, как поет небо, можно стать его песней. Все начинается в моей голове. С восходом солнца ко мне приходит вдохновение. Едва проснувшись, я принимаюсь судорожно искать телефон, чтобы напеть ту мелодию или записать те слова, которые возникли в моей голове вместе с восходом солнца. Если я не успеваю сделать это в течение пары минут после пробуждения, то все забываю. Иногда я делаю судорожные пометки в блокноте или прямо на клочке газеты, потом не всегда разберешь, что хотела сказать самой себе. Порой, проснувшись, но еще не открыв глаза, я слышу целые композиции. Они исполняются моим голосом, Их инструментальное исполнение отменное, слова глубокие, а аранжировка идеальная. Но это бывает очень редко. Чаще я слышу обрывки мелодий, исполняемых на гитаре, или же слова, которые могут легко лечь на музыку. Это странно, но я не знаю иного вдохновения, кроме как утреннего, которое появляется вместе с солнцем. Возможно, мое вдохновение и есть солнце. Горячее, яркое, похожее на огромный одуванчик, прилепленный на небо. Главное записать, иначе позабуду навсегда. Я называю это внутренним радио, небесным радио. Это мой секрет, который знают немногие. Я рассказываю о нем только если дорожу человеком и хочу вывернуть для него свою душу наизнанку, словно говоря, «Вот она я какая, смотри, вся душа для тебя. Таких людей в моей жизни мало, но я рада, что они всегда со мной». Иногда небесное радио молчит или работает со сбоями. Так бывает, когда в моей жизни что-нибудь случается, и эмоции берут верх над разумом. Так было, когда я болела и лежала в больнице. Так было, когда ушла бабушка, решив, что вечность — лучшее место, чем бренная земля, а следом за ней в самый последний и долгий путь отправился дедушка. Так было, когда я провалила экзамен в школу музыки «Ферланд», в которую мечтала попасть с десяти лет. Школа Ферланд, одно из крупнейших высших учебных заведений страны в области искусства и музыки, входит в тройку лучших музыкальных школ. В последний раз так было, когда я влюбилась. Думала, что влюбилась. Когда это произошло, внутреннее радио, вопреки словам о том, что любовь — это прекрасно, и что чувство — лучший катализатор для творчества, замолчало. Музыка больше не приходила ко мне, затаившись в глубине сердца. И я, ослепленная любовью или тем, что принимала за нее, думала, что лучшая музыка — сердцебиение того, кто стал для меня особым человеком. А потом я и вовсе отдала ее в чужие руки, как бесхозного рыжего котенка. Я отказалась от музыки. Я отказалась от своего сердца, потому как музыка была моим сердцем. Все заканчивается в моем сердце. Год назад. Раннее лавандовое утро, терпкое и яркое. Солнце только взошло, но уже успело разлить нежную позолоту по сонному сиреневому небу. Сквозь незанавешенное окно лучи проникают в мою комнату и падают на стены, окрашивая их в оранжевый цвет. Они осторожно касаются моей кожи, бегут по предплечью вверх к самому лицу. Я медленно открываю глаза и тут же по привычке прислушиваюсь к себе. Да, есть, работает. Сегодня небесное радио играет изящную, но заводную мелодию что-то вроде инди-рока. То, что нужно для раннего утра после нескольких часов сна. Слов нет, но меня завораживает гитарный риф. Он запоминающийся и легкий, как западный ветер. Музыка в голове будет меня, и я тотчас вскакиваю, хватаю с прикроватной тумбочки телефон, включаю диктофон и напеваю эту мелодию. Я успеваю сделать это до того, как забуду, и теперь эта мелодия навсегда останется со мной. На моем лице появляется улыбка. Может быть, услышанная мелодия станет основой для новой песни? И может быть, именно она принесет моей группе успех? Как знать? Возможно, все, даже если ты до невозможности веришь в обратное. Я тянусь вверх, разминая мышцы, выгибаю спину до хруста и, не переодеваясь в длинной белой футболке, иду в ванную комнату. Умываю лицо прохладной водой, слишком поздно вспоминая, что нужно было использовать специальную пенку, подаренную Кирстен моей подругой и соседкой по квартире, и, прежде чем взять в руки зубную щетку, включаю на телефоне песню из своего плейлиста. Каждое утро делаю это наугад, повторяя традицию, заведенную дедушкой в далеком детстве. Зубы нужно чистить в течение всего времени, пока играет песня, тогда они будут белые и здоровые. Кроме того, дедушка считал, что утренняя песня определяет весь день. Если она будет веселой, то и день пройдет весело, а если печальной, то и день не задастся. Дедушка был фаталистом и действительно верил в это, но я считаю, что он был неправ. Каждый из нас свободен и может творить судьбу по своему усмотрению. Я далека от идеи предопределения. Играет старая композиция, мелодичная регги с цепляющим жизнерадостным мотивом. Приятный глубокий тембр поет о золотом пляже на берегу Лазурного моря и свободе. Я чищу зубы мятно-клубничной пастой, пританцовываю на месте в такт музыки и поглядываю в зеркало, пытаясь понять, нужно ли мыть голову или можно сделать это завтра. Длинные чуть вьющиеся волосы пушатся после сна, и я сама себе напоминаю медно-красный одуванчик. Мой натуральный цвет ярко-рыжий, отдающий на солнце в огонь. Изредка я пытаюсь пригладить волосы, используя разные средства, однако их, как правило, хватает ненадолго. Да и россыпь веснушек так просто не затонируешь. Я смотрю на часы. Все в порядке, у меня уйма времени, и я даже успею позавтракать. Финальная экзаменационная неделя подходит к концу, и сегодня меня ждет сдача итогового проекта по гармонии и экзамен по специализации — это мой шестой семестр в школе искусств в Хартли. Я учусь на факультете музыкального мастерства по классу гитары. И вроде бы готова по обоим предметам, однако напряжение все равно есть. Санни, ты не представляешь! Застает меня врасплох, телефон падает прямо на кафель, сердце на миг замирает. Я тотчас хватаю мобильник и осматриваю, со всех сторон не разбился ли. Но нет, работает, и я облегченно выдыхаю. Только трек вдруг переключается, и вместо заводного регги начинает играть мрачная музыка с депрессивным надрывным вокалом. Музыку требует тишина, поется лист, и в его голосе слышится удручающая безысходность. Но мои руки завязаны, голос пуст. Я спешно выключаю песню и поворачиваюсь к подруге. «Все в порядке?» — спрашивает Кирстен, которая, судя по всему, только пришла домой, и, не дожидаясь моего ответа, продолжает восторженно. «Невероятная новость! Эмми проведет нас на Ред Лордс! Угадай куда? В Супер Вип! Представляешь?» Кирстен смеется и начинает прыгать от переполняющих ее эмоций. Ее высоко завязанный светло хвост, кончик которого окрашен в малиновой, начинает смешно подпрыгивать вместе с ней. Порой она сущий ребенок, но ее искренность меня подкупает. «Серьезно?» — выдыхаю я недоверчиво. «Ты шутишь?» «Да нет же, нет! Я же говорила тебе, что мать Эми работает в агентстве, которое привозит лордов. Она обещала провести нас туда!» Последнее слово она произносит с благоговением, и я ее понимаю. «Туда — это супервип, особое место между фан-зоной и сценой, там, где стоит техника и молчаливые суровые секьюрити. Место, откуда кажется, будто музыканты выступают только для тебя одного». «Круто! Это действительно круто!» Улыбаюсь я, ошарашенная новостью. «Но, черт побери, какая же она приятная!» Кирстен хватает меня за руки и заставляет прыгать вместе с собой, смеясь в голос. «Это невероятно круто, детка!» Она хлопает в ладони, как ребенок, увидевший рождественский пирог. Ее светло-голубые глаза горят от восторга. Подозреваю, что Маид, только медово тоже. Red Lords, крутая рок-команда, которая входит в топ-5 любого уважающего себя любителя современной тяжелой музыки. Рок-звезды, настоящие идолы. Мы опоздали с нормальными билетами на их концерт, я имею в виду в фан-зону, потому что сидячие места никому не сдались, а тут такой сюрприз от Эми, нашей общей подруги. В большей степени она подруга Кирстен, потому как они вместе учатся на модном новом факультете «Композиция в кино». В Хартли мы почти не пересекаемся, только обедаем вместе. Эми и Кирстен с ума сходят по лордам уже несколько лет, хотя обе с детства занимались игрой на фортепиано и, казалось бы, должны любить совсем другую музыку, классическую, а не мощный рок. Я легко могу назвать их помешанными на этих парнях. Нет, мне они, конечно, тоже нравятся, не настолько, чтобы я состояла в закрытом фанатском обществе «Красные леди», но настолько, чтобы новости о vip местах на концерте приятно будоражила. Отлично, лорды, ждите меня. Мы неплохо оторвемся, обещаю. Представляю, как посмотрит на нас Лилит, наша третья соседка, когда узнает об этом. Лилит — будущая актриса, и она пренебрежительно относится к группам, подобным «Красным лордам», зато обожает поп-музыку, особенно всех этих сладкоголосых мальчиков в бойбендах. Наша бурная радость продолжается недолго. Я тащу Кирстен завтракать. Она варит кофе, а мне достается честь делать тост и яичницу. Постепенно наша маленькая квартира на втором этаже наполняется тягучим кофейным ароматом. Болтая, мы садимся за стол. Я то и дело поглядываю на часы, а Кирстен с легкой душой рассказывает о том, как вместе с Эмми ходила в клуб и подцепила какого-то жуткого парня с не менее жутким испанским акцентом, от которого с трудом отделалась. Кирстен уже свободна, ее неделя финальных экзаменов закончилась быстрее, чем моя. Если я переживу сегодняшний день, то мой весенний семестр тоже закончится и начнутся каникулы. Некоторые берут и летний семестр для учебы, но мне нужно подзаработать денег и немного отдохнуть. Мы прощаемся. Я оставляю грязную посуду на Кирстен и убегаю, решив, что волосы выглядят вполне прилично, особенно если их затянуть в хвост. За спиной у меня чехол с гитарой, моей девочкой Арией, которую я безмерно обожаю и берегу. Через плечо висит сумка, в голове беспокойство, которое бывает только перед экзаменами. Я выхожу из дома, надеваю наушники и быстрым шагом направляюсь в сторону метро по широкой дороге, вдоль которой тянутся невысокие кремовые дома. Мы с Кирстен и Лилит снимаем квартиру в Южном Карлтоне, тихом жилом райончике на юго-востоке от центра, который затерялся между общественным Сент-Оливер-парком и одним из деловых кварталов огромного мегаполиса. Тут нет особых достопримечательностей, вместо шумных баров и модных кафе между магазинчиками воткнуты несколько скучных пабов, нет бутиков и клубов, а жизнь течет размеренно и даже немного уныло. Поэтому и туристы тут не встречаются. Зато цены на жилье не слишком высокие, да и до Харкли на метро можно добраться довольно быстро. Ария – японский производитель акустических и электронных гитар. На улице тепло. Легкий ветер треплет волосы и ласково приглаживает траву. Небо высокое и яркое, словно хрустальное. Оно кажется мне огромным бокалом, наполненным лазурью. В глаза бьет яркое солнце, и я щурюсь, вспоминая, что забыла взять солнцезащитные очки. И у неба, и у солнца есть свои собственные песни, но сегодня они поют дуэтом. В день, когда я пришла на свое первое занятие в Харкли, небо было точно таким же. Чистым, безграничным и пронзительно голубым, хоть на дворе стоял не сентябрь Казалось, кинь в это небо камень, и оно пойдет трещинами или вовсе рассыплется, а миллионы осколков падут на землю под аккомпанемент ветра. Сколько я себя помнила, я всегда жила музыкой, с самого детства. Когда все девчонки играли с куклами и плюшевыми медвежатами, я часами напролет сидела с детским ксилофоном в руках, а потом с электропианино, которое подарил дедушка. Я с удовольствием слушала музыку по телевизору и по радио, а взрослые только диву давались, почему ребенок равнодушен к новой игрушке, но в восторге от губной гармошки. Они не понимали, что музыка умеет пленять с самых ранних лет, и до сих пор многие не понимают, что такого особенного в музыке, да и вообще в искусстве. Это ведь сущая глупость. Так, развлечение. Еще в детстве я обожала петь, и это получалось неплохо, по крайней мере, мне так казалось. Я понимала, что если люди улыбаются, значит им нравятся мои песни. И я мечтала, что однажды стану настоящей певицей, тогда улыбаться мне будут все. Как на концертах Эленор Флепс, которую я обожала. Эленор Флепс – известная поп и соул певица, актриса, композитор. В детстве мне казалось, что музыка делает людей счастливее, а музыканты были в моих глазах супергероями. Какой же ребенок не хочет стать супергероем? Я не была исключением. К тому же всегда знала, что обладаю суперспособностью. Ох уж эта детская наивность. Я представляла себя знаменитой, брала старый микрофон или пульт и пела громко и с чувством. Чаще всего на выдуманном мною языке, который звучал как редкостная трабарщина. Игра в певицу была моей любимой, правда, с подружками, живущими по соседству, поиграть в нее не удавалось. Певицей желали быть все девчонки, а мне не хотелось уступать, поэтому чаще всего мы либо ссорились и расходились, либо выбирали другую игру. Зато роль зрителей охотно выбирали дедушка, бабушка и приезжающая время от времени тетя Меган, которая всегда просила называть ее просто Мэг. Дедушка был хитрым, предлагал мне поиграть в радио. Я переставала скакать по всему дому, пряталась под журнальным столиком между двумя креслами, на котором стояло радио, И пела оттуда, а дед и Ба занимались своими делами, время от времени заказывая песни. Когда я стала немного взрослее, начала посещать уроки музыки. Дедушка отвел меня к частному преподавателю Мисс Вудс. Она обучала меня игре на фортепиано, а также основам вокала. И она же первая сказала, что у меня абсолютный слух и потенциально большое будущее, если я, конечно, буду упорно к этому самому будущему стремиться и много работать над собой. Мисс Вудс была строгой, но справедливой учительницей. Она давала все, что только могла дать, однако прекрасно понимала, что мне недостаточно посещать только лишь частные уроки. По ее словам, мне нужно было учиться в музыкальной школе при одной из столичных консерваторий или же вовсе заниматься в специализированной музыкальной школе. «Тогда у тебя будут все шансы поступить в Хердманскую национальную музыкальную школу или Королевский колледж искусств», — говорила она мне своим высоким пронзительным голосом а может быть даже в школу музыки Ферланд. Эти три высших музыкальных учебных заведения считались лучшими в стране и, кроме того, пользовались славой и уважением во всем мире, выпустив из своих стен множество ставших известными студентов. Тысячи и тысячи молодых одаренных музыкантов каждый год приезжали покорять их, однако поступить удавалось далеко не всем, не более чем десяти процентам. Брали либо самых талантливых, либо обеспеченных, способных платить довольно внушительную сумму каждый семестр. Для поступления уже лет в 12 я выбрала школу музыки «Ферланд». Во-первых, там училась та самая Эллерон Фелпс на исполнительском факультете. Во-вторых, это учебное заведение было ориентировано не только на классику, но и на популярные музыкальные направления. А в-третьих, оно находилось в наикрутейшем Кёрби-центре. Кёрби-центр – один из крупнейших культурных центров Нью-Корвена, который представляет из себя комплекс из десяти зданий, концертных залов, кинозалов, открытых площадок, оперных и драматических театров, галереи современного искусства. На территории центра базируется Нью-Корвенский филармонический оркестр, один из старейших и крупнейших в мире. Когда я впервые побывала там, то сразу влюбилась в его изящную летящую архитектуру и особую атмосферу искусства. Казалось, сам воздух был пропитан музыкой, и мне оставалось только вдыхать его. В 12 лет я поставила перед собой цель и твердо решила к ней идти. Я была уверена, что буду учиться в невероятном Кёрби-центре что смогу стать частью этого волшебного места и что моя музыка, мой голос смогут доноситься до чужих сердец со сцены Уайтхаус-холла. Уайтхаус-холл – известный концертный зал в нью корвине Возможно, это было самонадеяно, но разве могут мечты быть иными? Мои мечты были огромными, как небо, и яркими, как солнце. Однако следовать советам Мисс Вудс не вышло. Я довольствовалась лишь ее уроками, выступлениями в местном юношеском оркестре и теплыми словами экзаменаторов, когда приезжала сдавать экзамены на тот или иной уровень. Я жила не в столице и не в мегаполисе, а в отдаленном районе у самого побережья в небольшом городке с населением 70 тысяч человек. Учеба в нью корване была для меня недосягаемой высотой. Моя семья была не слишком богата, чтобы отправить меня учиться в столицу или же вовсе переехать туда. Я прекрасно понимала это и считала, что частных уроков с Мисс Вудс и собственного упорства мне хватит, чтобы воплотить свою мечту в реальность. В детстве и в подростковом возрасте я была слишком наивной и думала, что весь мир полон любви, добра и справедливости. То, что я легко сдавала экзамены, порой перепрыгивая уровни, вселяло в меня надежду на то, что я также просто смогу поступить в школу Ферланд. Я была такой глупой. С бабушкой и дедушкой мы жили в небольшом двухэтажном домике, единственным плюсом которого был вид на море. Иногда с нами жила мать. Ей было плевать, что со мной происходит, казалось, я для нее никто. Она редко появлялась дома, предпочитая проводить время с сомнительного вида дружками, которых я разделяла на две категории. Одни любили выпить, вторые покурить травку. Иногда мать пропадала на несколько месяцев, и от нее не было ни слуху, ни духу, А когда возвращалась потрепанная, молчаливая с сухими, безразличными глазами, то я старалась не попадаться ей на глаза, потому как мать чего-то считала, что именно я виновата в неустроенности ее жизни. У нее не было постоянной работы, не было денег, не было особого желания их зарабатывать, зато имелась непреодолимая тяга к алкоголю и длительным депрессиям. В моей жизни мать не принимала ровно никакого участия. Она родила меня, обвинила в том, что я сломала ее судьбу, и забыла. Я даже никогда не называла ее мамой, только по имени Дорин. Что касается отца, то я и вовсе его не знала, и, кажется, мать сама не знала, кем бы он мог быть, слишком много мужчин было в ее жизни. Моим воспитанием занимались бабушка и дедушка, сполна заменившие родителей, однако если они понимали, что мне нужно дополнительное музыкальное образование, то ничего не могли поделать. Довольно много денег уходило на лекарства болеющей бабушки и выплату долгов матери. Я была рада тому, что они, заметив мою тягу к музыке, отправили меня на частные уроки к Мисс Вудс. Для нас и это было недешево. Бабушка, дедушка и Мэг верили в меня, и это было огромным стимулом. Уже став более взрослой, я начала размышлять, почему моя мать была такой, отстраненной, холодной, без того самого материнского инстинкта, о котором столько говорят почему любила алкоголь и сомнительные приключения, почему ни к чему не стремилась и жила одним днем. Судя по рассказам родственников, а также видео и фотографиям, оставшимся со времен ее юности, мать была совсем другой, красивой, веселой, яркой, и тоже занималась музыкой. Я видела несколько старых видео, на которых она играла на гитаре, находясь на сцене. Кроме того, мы были очень похожи внешне, цвет волос, скулы, форма носа и губ. Даже веснушки, все досталось мне от нее. Только глаза у Дорин были светлыми, а у меня темными. В 17 лет она встретила человека, который разбил ей сердце. Так говорила бабушка в редкие минуты откровенности. А через полтора года она родила меня, но от того ли человека неизвестно. После родов Дорин скатилась, как бы печально это ни звучало. Всё детство я пыталась понравиться матери, однако каждый раз она отталкивала меня. Когда мне было лет восемь, она в очередной раз приехала домой после почти полугодового отсутствия, и увидев, как я играю в певицу, подпевая известной рок-группе, выступающей по телевизору, внезапно пришла в ярость. Дорин схватила утюг и попыталась отхлестать меня шнуром. Неизвестно, чем бы все закончилось, если бы не вмешательство дедушки. С тех пор все мои робкие детские порывы привлечь внимание Дорин и доказать, что я хорошая, исчезли без следа. Меня не существовало для той, которая называлась моей матерью, но и матери для меня больше не было. Были любимая бабушка, Мэг и мисс Вудс. В средней школе мои занятия музыкой с ней продолжились, и я старалась изо всех сил, однако при этом меня нельзя было назвать забитой девочкой, живущей в своем маленьком крохотном мирке. Напротив, я занималась в школьной команде по легкой атлетике, ходила в театральный кружок, Ездила в музыкальные лагеря, имела множество друзей и вообще чувствовала себя счастливой, несмотря ни на что. Я была активным и подвижным подростком, который постоянно влипал в какие-то забавные и глупые ситуации. Я сбивала на скейте полицейского, воровала яблоки в саду миссис Бойт, сбегала по ночам из дома на поиски кладов и вечеринки, а однажды на спор прогулялась в полночь по старинному кладбищу, выиграв 25 долларов. Я обожала розыгрыши и подставы, была без ума от рок-музыки и красила волосы в розовый и голубой. Энергии во мне было хоть отбавляй, да и позитива тоже. Единственное, я не стремилась завязывать отношения с мальчиками. Для них я была своим парнем, с которым можно было круто провести время, классно потусоваться на вечеринке, сходить на футбол или улизнуть в соседний город на опен Меня это устраивало, отношения мне были не нужны и в этом отчасти тоже была виновата мать с ее вечными непонятными дружками. К 13 годам моей страстью стала акустическая гитара. Я нашла ее на чердаке во время летних каникул, вдруг как-то сразу поняла для себя, что гитара — это мое. Я довольно быстро освоила ее, научилась настраивать и стала подбирать на ней разные мелодии. К тому времени я слушала очень много современной музыки, основной упор делая на рок, и мечтала, что однажды начну исполнять что-то свое. Так я стала пробовать сочинять свои песни, поначалу подражая любимым группам и много импровизируя, а потом решила искать свой собственный стиль звучания. Я пела и играла на гитаре все свободное от учебы время. Кажется, все наши соседи свыклись с тем, что им постоянно приходится слышать мой громкий голос. Мне удавалось совмещать и гитару, и фортепиано, кроме того, я все так же занималась вокалом. Когда мне было 14, я собрала свою первую группу. Она называлась «Восточный Первый» и состояла из трех человек. Я пела и играла на гитаре, Кэти Меллинг, моя подружка, пыталась освоить бас-гитару и быть похожей на Месли из легендарного женского коллектива «Крейзи Стрит», а Джон Льюис мучил барабаны. То, что мы исполняли, было настоящим позором, но это приносило нам несравненное удовольствие. Группа восточные первый» просуществовала целый год, и венцом нашего успеха стало выступление на выпускном средней школы, в которой мы и обучались. Потом я играла еще в парочке местных гаражных коллективов с ребятами, которые, как и я, обожали рок. По большей части мы делали каверы на любимые песни или же исполняли то, что писала я. При этом мы больше веселились, нежели занимались музыкой, и меня это со временем начало порядком раздражать. Парни мечтали о том, что мы станем настоящими рок-звездами с сумасшедшими фанатами, концертами на лучших площадках мира и огромной кучей бабла. В какие-то моменты они даже вели себя как рок-звезды, забыв, что мы — кучка подростков из провинциального городишки. При этом они так насыщались своими мечтами, что потом ничего не делали для того, чтобы мечты стали реальностью. Им хватало фантазий. В фантазиях не нужно работать целыми сутками, как проклятые. Не нужно идти против мнения большинства, щелчок пальцев и все препятствия позади, а ты король мира. В фантазиях не совершают ошибок, фантазии круче реальности, ярче, опаснее. Тогда я и поняла, что фантазии — это как мираж в пустыне. Идти вслед за ними в поисках колодца опасно. Я совершенно точно осознала это, когда последняя команда «Синие шипы» Распалась, потому что басист, возомнив себя вторым Джоном Энтвистлом или Флип, перестал прислушиваться к мнению остальных, сделал все по-своему и провалил концерт в клубе. Единственный шанс на то, что нас заметит босс из звукозаписывающей компании. После этого парни подрались, и дороги синих шипов, не успев толком соединиться, разошлись в разные стороны. Слава, деньги, восхищение — все это, конечно, круто, кто откажется от этого по доброй воле? только сумасшедший, но я хотела творить не ради чего-то материального, я хотела творить ради самой музыки, ради своей самореализации, потому что этого требовала часть меня. Музыка тоже была частью меня, моей кровью, моим дыханием, моим пульсом. Она была моим небом. Уже став взрослее, я поняла, что популярность и богатство куда охотнее приходят к тем, кто всецело отдается творчеству, и готов пахать ради него, а не к тем, кто ставит перед собой цель заработать через искусство. Никто из тех ребят, с кем я пыталась делать музыку в далеком подростковом возрасте, не стал заниматься ею дальше. Кто-то пошел работать, кто-то поступил в колледж, а кто-то рано женился, и все мысли о музыке были напрочь отбиты бытом. Я пошла дальше. Я решительно хотела дойти до конца и, как одержимая, занималась, все больше и больше делая упор на собственные песни. Именно тогда музыка все чаще и чаще стала приходить ко мне в первые минуты после сна. Это было удивительно, но закономерно. Школа музыки Ферланд ждала меня. Я знала это и усиленно готовилась к экзаменам, все еще считая, что упорство и талант дадут мне победу. Мои занятия музыкой радовали бабушку и дедушку, которые хотели, чтобы я нашла свое место в жизни и ужасно раздражали мать, которая к тому времени стала появляться в доме все реже и реже. И я была этому рада. Появление Дорин в нашем доме начинало меня все больше и больше раздражать, хоть я и пыталась игнорировать ее, но со временем это получалось делать все хуже. Если я смирилась с тем, что матери плевать на меня, то с тем, что бабушка и дедушка обязаны оплачивать ее многочисленные долги, я смириться не могла, и молчать тоже не могла. Больше не была ребенком, вечно ждущим появления мамы. Между нами начались конфликты, которые чаще всего приводили к скандалам. «Что, хочешь стать знаменитой?» Как-то поздним туманным вечером спросила она меня, сидя на крыльце с бутылкой пива в руках. Я возвращалась домой со дня рождения школьной подружки. Мы заказали пиццу, выпили домашнего вина, а потом я целый вечер играла на гитаре около костра прямо во дворе и пела. Это нравилось другим людям, я ловила на себе восхищенные взгляды, улыбалась, когда мне хлопали приятели, вдохновлялась теплыми словами. Потом, правда, приехала полиция, кто-то из соседей вызвал ее, увидев костер, и нам пришлось спасаться бегством. Но настроение все равно было отменным. Однако всего несколько слов матери, и оно стремительно поползло вниз. «Хочу», — ответила я и, увидев, как иронично расплылись губы Дорин в ухмылке, сказала с вызовом «А что, нельзя?» «А что, получится?» — поинтересовалась мать, хрипло рассмеялась и небрежно выпустила густой дым изо рта. Она не была слишком пьяна, чтобы я просто прошла мимо, не обращая на нее внимания. Во мне словно взорвалось что-то и опалила разум. «Получится», — сказала я, стоя напротив нее с зачехленной гитарой за спиной, и добавила то, чего она не ждала ведь я не ты». Всего четыре слова, и она взбесилась как ведьма, потому что это были не слова, а ядовитые стрелы, попавшие в старую рану. Мать набросилась на меня и стала трясти как грушу, попыталась ударить по лицу, прижав к стене дома. «Не смей так говорить», кричала она. «Ты не имеешь права так говорить, свинья. Вы испортили мне жизнь, ты и твой сумасшедший ублюдок папаша». Я сумела отпихнуть ее в сторону, так что она не устояла на ногах. «У тебя ничего не получится, крошка!» Сказала мне Дорин с бессильной ненавистью и расхохоталась. Не выдержав, я бросилась в дом. На следующий день она ушла вместе со своим очередным дружком, и я видела ее лишь на похоронах. Дважды на бабушкиных и на дедушкиных. Бабушка ушла неожиданно, сразу после моих экзаменов в старшей школе, когда я собиралась ехать на прослушивание в школу Ферланд, уверенная, что меня возьмут. Через месяц не стало дедушки. Он не смог пережить потерю. Ушел во сне. И меня тоже не стало. Если бы мое сердце можно было разделить на три части, две из них растворились бы. Те, кто заменил мне родителей, ушли в вечность. Два погасших солнца, два выстрела в голову, две незаживающие раны. Так внезапно я осталась одна, наедине с пустотой, лицом к лицу с неизвестностью, за руку с болью. Наверное, если бы не Мэг, я бы сошла с ума. Тетя перебралась вместе с сыном, моим братом Эшем, в наш дом, поняв, что я наотрез отказываюсь переезжать к ней, и была со мной все то время, когда мне было плохо. Ее поддержка помогла мне вылезти из глубокой ямы отчаяния и взять себя в руки. А еще меня спасла музыка. Бабушка с дедушкой хотели, чтобы у меня все получилось, твердила я сама себе, и я не должна подвести их. Я не стану такой, как мать, не опущу руки и не опущусь сама, пойду только вперед, не отступлю. Я говорила все это себе часами, включая на полную громкость музыку в наушниках. То бессмертную классику, то рок с тяжелыми рифами, то завораживающий соул. И музыка, самая разная музыка, постепенно вернула меня к прежней жизни. На прослушивание в школе музыки Ферланд я не попала из-за похорон. Кроме того, не успела и в Королевский колледж искусств. Оставался лишь третий вариант. Хердманская национальная музыкальная школа, находящаяся не в Юкорване, а неподалеку от второго крупнейшего города страны, Хердманктона. Она входила в состав известного Хердманского университета, из стен которого вышло множество нобелевских лауреатов и обладателей «Оскара», однако я не слишком сильно хотела учиться там. И дело было не в том, что эта школа находилась на другом конце страны, а в том, что в ней слишком большое внимание отдавалось изучению академической музыки, а современные тенденции фактически не учитывались. Хердманская школа была хороша для исполнителей, планирующих играть в оркестрах филармонии, а не на стадионе в составе рок-группы. А еще она была ужасно дорогой. Мэг сказала, что я не должна сидеть дома, обязательно должна попробовать. «Ты обязана что-то сделать, Санни», — говорила она мне. «Ты не можешь сидеть, сложа руки. У тебя талант. Не зарывай его в землю, учись». Она не слишком сильно разбиралась во всех тонкостях обучения музыкальным искусствам и настроена была решительно. Кроме того, мисс Вудс поддержала эту идею, и я поехала. И не поступила. Тогда я даже не знала, радоваться этому или нет. К тому моменту мои чувства все еще были в некоторой заморозке, и все казалось нереальным. Зато я поступила в школу искусств Джея Хартли, это получилось совершенно случайно. Я возвращалась домой из Хердманктона как раз во время прослушивания и зачем-то подала заявление. При этом мне неожиданно дали стипендию, покрывающую расходы на обучение. Я на такое даже и не рассчитывала. Невероятная удача. И решила остаться. Если честно, при выборе вуза я даже не рассматривала это учебное заведение, мне оно казалось средним. По словам мисс Вудс, да и по мнению большинства аналитиков, школа Хартли не входила в тройку лучших в стране в области музыки. Нет, она пользовалась определенным уважением, в ней обучались многие талантливые люди, ставшие впоследствии знаменитыми, в нее приезжало поступать большое количество студентов, особенно из Азии, однако музыкальное отделение Хартли не было так широко разрекламировано, как школа Ферланд. Зато драматическая, например, имела куда больший вес. Я поступила в класс гитары, не забывая посещать и класс по вокалу, а затем через год выбрала специализацию на факультете музыкального мастерства. Я училась, подрабатывала в библиотеке и в кафе, много практиковалась, постоянно засиживалась в репетиционном зале, и время летело быстрее, чем ветер, излечивая мои раны. Первый год я жила в общежитии, но, как оказалось, дешевле было снимать жилье, Из третьего семестра я, Кирстен и Лилит переселились в квартиру, оплату которой делили на троих. В это же время я познакомилась с классными ребятами из Хартли. Сначала мы вместе занимались учебным проектом, а потом решили вместе играть. Нас было четверо. Я, Чет, Оливер и Нейтон. Две гитары, бас и барабаны. Классика. Наша группа называлась «Связь с солнцем». Впервые я была в коллективе с теми, кто ценил музыку, а не гипотетические деньги и известность. Мы много экспериментировали со стилем и направлением, искали свое звучание и делаем это до сих пор. У нас есть общая мечта — записать и выпустить полноценный альбом, благо, что материала множество. Мы хотим найти своих слушателей и активно работаем в этом направлении. Много репетируем, выступаем на студенческих концертах и в небольших клубах. У нас даже есть небольшое количество постоянных слушателей и скромный, но шумный фан-клуб «Чета» — покорителя женских сердец. Весной мы участвовали в музыкальном конкурсе «Твой рок», проводимым известным звукозаписывающим лейблом «Big Sky Records», и без проблем прошли первый отборочный тур. Он заключался в том, что нужно было прислать домашнюю запись своего выступления. Нас приглашали на второй тур, играть перед жюри, однако Оливер попал под машину и находился в больнице, а выступать без барабанщика мы, естественно, не могли. Делать замену не стали. Во-первых, не успевали отрепетировать с новым человеком, Во-вторых, решили, что это будет неправильно по отношению к нашему другу и единогласно отказались от конкурса. Но веру в себя не потеряли. Я боюсь загадывать, но надеюсь, что после окончания Хартли, когда дипломы будут в наших руках, мы раскрутимся. И верю, что однажды мы станем настоящими звездами. Небосклон музыки жди нас. С этими мыслями я спотыкаюсь и едва не лечу прямо в лужу, однако все же нахожу силу устоять на ногах. Перед тем, как забежать в вагон метро, я смотрю на часы. Времени до экзамена еще навалом. Музыку требует тишина. Но мои руки завязаны, голос пуст. Жизнь кем-то высшим предрешена. Жизнь — это высшее из искусств.